Мы взяли человек пять солдат и уехали рано утром. До десяти часов шныряли по камышам и по лесу. Нет, зверя. «Э, — Эй, не воротиться ли, — говорил я. — К чему упрямец? Уж видно, такой задался несчастный день. Только Григорий Александрович, несмотря на зной и усталость, не хотел воротиться без добыч. Таков уж был человек. Что задумает, подавай.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 После нескольких минут молчания Григорий Александрович сказал мне, послушайте, Максим Максимыч, мы так ее не довезем живую. Правда, сказал я, и мы пустили лошадей во весь дух.